Гомер с сопровождатыми поднялись по лестнице, прошли по переходу, достигли Арбатской, остановились у дверцы, охраняемой двумя в штатском, лица которых выдавали в них профессиональных убийц. За их спинами открывалась вереница служебных комнат. Пузатый просил Гомера подождать, а сам затопал вперёд по коридору. Не прошло и 3 минут, как он выбрался обратно, удивлённо оглядел Стюрика и пригласил его пройти внутрь. Тясный коридор привёл их в неожиданно просторную комнату, стены которой все были задрапированы картами, схемами, обрасли записками и шифровками, фотографиями и рисунками. За широким дубовым столом восседал немолодой, кослявый человек с плечами такими широкими, словно он был одет в бурку. Из-под наброшенного кителя была выпростнута только одна левая рука. И приглядевшись, Гмэр понял, в чём дело, правая была отнята почти целиком. Просто хозяин кабинета был богатырской. Его глаза оказались почти вровень с глазами стоявшего старика. "Спасибо", он отпустил пузатого, и тот с заметным сожалением прикрыл дверь с другой стороны. "Кто вы такой? Николаев? Николай Иванч?" растерялся старик. "Прекратите цирк!" Если вы приходите ко мне, говоря, что с вами вместе мой ближайший товарищ, которого я похоронил год назад, то у вас должна быть причина. Кто вы? Никто. Гомор не кривил душой, но дело не во мне, он жив, правда. Вам просто нужно пойти со мной, скорее. Вот я сейчас и думаю. Ловушка это, идиотский розыгрыш или просто ошибка? Мельник прикурил папиросу. пустил дым старику в лицо. Если вы знаете его имя и пришли с этим именно ко мне, вы должны знать его историю. Должны знать, что мы искали его каждый день больше года, что потеряли из-за этого несколько человек. Должны знать, чёрт вас дери, как много он для меня значил, может быть даже и то, что он был моей правой рукой, он криво усмехнулся. Нет, Ничего такого. Он ничего не рассказывает. Старик вжал голову в плечи. Пожалуйста, давайте просто пойдём на Боровицкую. Времени мало. Нет, я никуда не побегу. И у меня есть своя жизненная причина. Мельник опустил руку под стол, сделал ею странные движения и удивительным образом переместился назад, не вставая с места. Только через несколько секунд Гумар сообразил, что тот сидит в инвалидном кресле. — Так что давайте-ка поговорим спокойно. — Я хочу понять, в чем смысл вашего появления? — Господи! Старик отчаялся уж донести что-либо до этого истукана. — Просто поверьте мне, он жив и сидит в обезьяннике на Боровицкой. Во всяком случае, надеюсь, что он до сих пор там. — Хотел бы я вам поверить. Мельник замолчал. Слабоко затянулся, и старик услышал, как потрескивает, сворачиваясь, сгорая папиросная бумага. — Только чудес не бывает. Разбередили. Ладно, у меня есть свои версии того, чей-то розыгрыш, но проверять их будут специально обученные люди. Он потянулся к телефону. — Почему он так боится черных? — Неожиданно для себя самого спросил Гомар. Мельник осторожно положил трубку, так и не промолвив в нее ни слова. Втянул в себя все папиросу до конца, сплюнул короткий окурок в пепельницу. — Черт с тобой! — Пора качусь до Боровицкой, — сказал он. — Я туда не пойду. Отпусти меня, лучше тут останусь. Саша не шутила и... не кокетничала. Трудно сказать, кого ее отец ненавидел больше, чем красных. Они отняли у него власть, они перебили ему хребет, и вместо того, чтобы просто прикончить его из жалости или из чистоплюзства, обрекли его еще на долгие годы унижений и мук. Отец не мог простить людей, которые взбунтовались против него, не мог простить те, кто... Вдохновлял и подначивал предателей, тех, кто снабжал их оружием и листовками. Сам красный цвет вызывал у него приступы бешенства. И хотя под конец жизни он говорил, что не держит ни на кого зла и не хочет мстить, Саше казалось, что он просто оправдывает свое бессилие. — Это единственный путь, — растерянно сказал Леонид. — Мы шли к Киевской. Ты не туда меня вел? — Ганза десятилетиями воюет с Красной линией. Не мог же я признаваться первому встречному, что мы идём к коммунистам. Пришлось приврать. Ты без этого вообще не можешь. Ворота находятся за Спортивной, как я тебе и говорил. Спортивная последняя станция Красной линии перед рухнувшим мостом, тут уж ничего не поделаешь. А как мы туда попадём? У меня нет паспорта, она не спускалась с музыканта на стражжённого взвода. Доверься мне. Он улыбнулся. Один человек всегда сумеет договориться с другим. Слава коррупции. Не слушая её возражений, он схватил Сашу за запястье и потянул за собой. Прожектор второй линии обороны заставляли пылать огромные камочевые знамёна, свисающие с потолка. Туннельный сквозняк волновал их, и девушке казалось, что на вид перед собой два мерцающих красных водопада знак. Судя по тому, что она слышала о линии, их должно было изрешетить на подступах. Однако Леонид спокойно шагал вперёд, а уверенная улыбка не покидала его губ. Метров за 30 до блокпоста ему в грудь вёрса жирный луч прожектора. Музыкант так поставил футляр с инструментом на пол и смиренно поднял верх руки. Саша сделал то же. Подошли проверяющие. Заспанные и удивлённые, было не похоже, что им вообще случалось встречать хоть кого-нибудь с другой стороны границы. Но всей раз музыкант успел отозвать старшего в сторону, прежде чем тот спросил Сашин документы, прошептал ему ласково на ухо, еле слышно звякнул латунью и тот вернулся, околдованный Мертвоёрён звенявой лично проводил их сквозь все посты и даже усадил наждавшую ручную дрезину, приказав солдатам ехать к Фрунзенской. Те взяли из рычаги и запыхтели, сдвигая дрезину с места. Саша, насупившись, разглядывал одежду. Лица, тех, кого отец приучил называть в программе, ничего особенного. Ватники.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 Вродили они Саше. Можно ли вообще неформально, а искренне ненавидеть незнакомых людей? Заговаривать с пассажирами солдаты не решались, только покряхтывали размеренно, наваливаясь на рычаги. «Как тебе — Как тебе-то удалось? — спросила Саша. «Гипноз — Гипноз! — подмигнул ей Леонид. — А что за документы ты им показываешь? — подозрительно посмотрела она на музыканта.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 Но солдаты слишком уж заметно пытались поймать смыслы их разговоры в перископитричах из-под этих. Пришлось дождаться станции Фрунзенской, усохшей, выцветшей, побледневшей и нарумяненной красными флагами. Шербатая мозаика на стенах, поглоднные временем колонны, тёмные омуты сводов.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 Где ж ты свой? В том месте, где люди не так убийственно серьёзны, усмехнулся он. Где понимаешь, что одной жра твой человеку не спастесь. Где не хотят забывать вчерашний день, хотя воспоминания и доставляют им боль. Расскажи мне про изумрудный город, попросил Сарж Тихончик. Почему они? А почему вы прячетесь? Проверить ли города не верит жители Метро.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 будет истреблено единственное общество, которое достигло справедливости и гармонии, рухнет обескровленный здание университета, затонет великий ковчег, и ничего больше не станет вандалы. Почему вы считаете, что мы не сможем измениться? Саша стало обидно. Не все так считают, Леонид косил на неё глазом. Некоторые пытаются что-то делать, не очень-то и стараются. вздохнул Саша: раз даже мой старик о них не слышал, зато кое-кто слышал их самих. Он к значитно обронил: "Те музыки?" Годался Саша: "Ты один из тех, кто надеется нас изменить, но как? Принуждением к прекрасному". Пошутил музыкант. Креслом катил адъютант, а старик шагал рядом.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 Чутьё у него было просто звериное, и дело на отдавал себя без остатка. Он и учил года полтора назад этих чёрных наведенха. Неужели об этом ничего не слышали? Но ВДНХ? рассина повторил за ним старик. Ну да. Неуязвимые мутанты, которые читали мысли и умели становиться невидимыми, я думала, они назывались тёмными. Неважно.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 Один стоял взвода. Знаю, пробормотал Гамер. И никогда ничего не боялся. Отправил к нам мальчонку с запиской, мол, уходит наверх разбираться с чёрными. Если пропадёт, значит, угроза страшнее, чем он думал. Пропал погиб. У нас своя система оповещения. Каждый живой обязан раз в неделю сообщать, а обязан. Он же больше года молчит. а что с чёрными? Вы хорошенько проутюжили всю местность смерчами. От чёрных с тех пор тоже больше ничего не слышно. Усмехнулся Мельник. Не напишут, не позвонят. Выходы на НХ закрыли. Жизнь там наладилась. У мальчонки-то так случилось помешательство. Ну, его, насколько мне известно, выходили, живёт себе нормальной человеческой жизнью, женился. А вот Хантер на моей совести. Он скатился по стальному пандусу с лестницы, распугивая собравшихся внизу монахов-книгочеев, развернулся, дождался выпыхавшего со стрека и добавил: "О последнем сокамерникам лучше не рассказывай". Ещё через минуту вся процессия добралась наконец-таки до изолятора. Отпирать дверь в обезьяник мелик не стал. А персонаж дютанта стиснул зубы и поднялся при ней к глазку. Ему хватило и доли секунды. Изможденно. Вот весь путь с Арбатской он своим увечем проделал пешком. Мельник упал в кресло, скользнул по старику погасшим взором и огласил приговор. Не он.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 Они что-нибудь настраиваются на одну тональность? Я, как камертон, я могу привести их к гармонии хоть ненадолго. Они не будут звенеть так чисто, будут петь. Как это объяснить? Ты хорошо объясняешь, задумчиво сказала Саша. Я так сама чувствую. Я должен попробовать в них это заронить. добавил Леонид. В ком-то погибнет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 Отличить любовь от игры. Серьезно, — сказал он, — когда обманываешь, чтобы заполучить человека, это любовь, настоящая любовь, ломает всю твою жизнь. Ей плевать на обстоятельства, а игру можно в них вписать. Мне с этим проще. Саша глядел на него из-под лоби. У меня и не было никакой жизни. Веди меня к воротам. Леонид тяжело уставился на девушку. прислонился к колонне, отградился от Саши, скрещёнными на груди руками. Несколько раз набирал воздуха, словно намереваясь дать ей отповедь, но спускал его, так ничего и не произнося. Потом сник, потемнел и признался: "Я не смогу с тобой пойти. Меня не пустят обратно". "Что это значит?" недоверчиво спросила Саша.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 Смотрите, лю горело вместе со всей семьёй. Жаль у нас нет казни. Я её заслужил. Меня просто изгнали пожизненно, обратного пути нет. Зачем же тогда ты меня стовёл? Саша же локлаки. Зачем жёг ещё и моё время? Ты можешь попробовать достучаться до них, пробормотал Леонид в боковом туннеле, в 20 м от поворота есть метка белой краской.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 Она думала только о том, что через час или полтора окажется на пороге изумрудного города, а если города не существует, то бояться его вовсе не к чему. Боковой туннель оказался точно там, где обещал Леонид, отгороженный из колюченой решёткой, в которой Саша без труда нашла достаточно широкую щель, через несколько сотен шагов он действительно заканчивался стальной стеной гермоворот вечный, непоколебимый. Саша прилежно отсчитала от неё 40 своих шашков и выудила из темноты белую метку на мокрой словно вспотевшей стене. Кожаха нашла тоже сразу, отогнала резину, нащупала звонок, сверилась с часами, которые ей дал музыкант. Успел? Успела? Еле, выждав несколько долгих минут, она закрыла глаза, три коротких, три длинных, три коротких.